Thank you. Проект Splitterpunk Stories представляет Роберт Уэйнберг Ро-Эрг Когда Рональд Розенберг открыл дверь своего дома, часы в коридоре пробили ровно восемь. Он со слабой улыбкой кивнул сам себе. Как всегда, в обычное время. Он медленно снял шляпу, пальто, размотал шею шерстяной шарф и аккуратно повесил все это на стенной шкаф. В этот момент из кухни донесся голос Мардж, его жены. Это ты, дорогой? Один и тот же вопрос день за днем, месяц за месяцем, год за годом, заданный без мысли, без понимания. Насколько это идиотская реплика? Как будто взломщик ответит иначе. Часть ежедневной рутины. Неизменной, размеренной, скучной, тусклой и предсказуемой совместной жизни. — Да, дорогая, — ответил он, мысленно вздохнув. «Это я. Раз в жизни, только раз ему захотелось ответить...» «Нет, блядь, я грабитель! И пришел, тупая ты, сука, забрать твои деньги и проломить тебе нахуй башку!» Но он знал, что этого делать не надо. Грубые слова расстроят Марш И весь вечер ему придется извиняться, повторяясь снова и снова, что он не должен был быть таким грубым, что он не должен был допускать такие реплики. И слушать ее слова, как она трудится тяжким рабским трудом, обеспечивая плавный ход жизни. И как он, этого не ценит. Опыт научил его подавлять такие ненужные мысли в зародыше. «Ужин будет через пять минут», — объявила Мардж. «Я приготовила твоё любимое, с картошечкой». Рон кивнул, сохраняя на лице отсутствующее выражение. По четвергам всегда было говяжье жаркое. По вторникам — спагетти. По пятницам — цыплята. У Марш все шло строго по заведенному порядку. Организация была сутью ее жизни. Установив меню, она держалась его месяцами. Единственное разнообразие вносило в воскресенье, когда они обедали не дома. И даже тогда, когда в какой бы ресторан они не ходили, Марш всегда заказывала жареную индейку с соусом, сладким картофелем и салатом. К ней бокал белого вина, а на десерт – яблочный пирог. В жизни Марч все было запланировано, запрограммировано и доведено до совершенства. Она знала, что она любит и чего не любит. Отклонение от нормы – это неправильно. Соблюдение расписания – это правильно. Даже их сексуальная жизнь управлялась сводом сложных правил и установлений, которые были предназначены по тайному убеждению Донна для того, чтобы он не получал от этого акта более чем минутного удовольствия. И не раз он спрашивал себя, женщину или робота он взял себе в жены. Пожав плечами, он взял почту, которую Марш оставила возле лампы в холле. Как обычно, она вскрыла все конверты, но оставила их здесь, чтобы он потом их разобрал. Почта — это его работа. Для мужчин — бизнес, для женщин — домашнее хозяйство. А Марш определенно не была феминисткой. Большая часть писем — реклама, объявления, искренними словами написанные просьбы пожертвовать на благотворительность того или иного рода. Все это отправилось в мусорную корзину. Короткая записка от брата, с жалобой на возникшие денежные затруднения. Рон ее перечитал дважды. Он хмурясь при этом. Крис был абсолютно неспособным бизнесменом и транжирой. Что он сидит в финансовой пропусте — это неудивительно. Точно так же неудивительно, что он ожидает, чтобы Рон его оттуда вытащил. Записку Рон сунул в карман рубашки, дав себе слово позвонить брату после ужина. Счета за газ и за свет отправились в тот же карман. Потом они лягут на стол и будут завтра утром оплачены. Рону не хотелось бы это признавать, но во многих смыслах он был созданием порядка и привычки не менее своей жены. Осталось одно письмо. Посмотрел он его с любопытством. От компании кредитных карт. Насчет получения новой кредитной карточки Для чего достаточно лишь писать приложенное заявление? У Рона уже были и визы, и мастерка, и Американ Экспресс. Новую карточку заводить он не видел смысла. Зачем они вообще к нему обратились? Еще объяснение на лицевой стороне конверта, он заметил, что это вообще не ему. На конверте было написано «Мистер Ро Эрк». Никакого Ро Эрка в доме не было. Но тут Рона осенила. Ро Эрк – это был он. Каким-то образом компьютер компании кредитных карт взял первые две буквы его имени и последние три буквы фамилии, и появилась эта новая личность. Он усмехнулся, что было уже совсем не в его характере. В имени Ро Эрк звенело что-то дикое, неукрощенное. Ему это понравилось. Очень понравилось. Не знаю точно почему, Рон Розенберг – Сунул заявление для Роэрга в карман рядом со счетами. «Ужин готов!» — объявила жена, прервав его блуждающие мысли. «Пойдем есть, пока горячее!» Заявление в этот вечер не покинуло кармана до тех пор, пока поздно ночью глубокое и мерное дыхание Мардж не указало, что она крепко спит. Рон тихо выскользнул из кровати, хотя особой осторожности соблюдать не надо было. это он спал чутко, мелкие раздражители и тревоги не давали ему заснуть часами. А вот Марш отключался от всего маловажного, что не представляло немедленной угрозы. Ее здорового сон не нарушило бы даже землетрясение. Сидя в туалете, Рон открыл конверт и стал изучать вложенное в него заявление. Точно такое же, как он и думал. Стандартный бланк, заполненный безмозглой компьютерной программой. В трех местах к нему обращались как к МРУ-Эргу. Очень смешно было, что в письме МРА-РО-Эрга хвалили за выдающуюся кредитную историю. Хотя Рун и гордился про себя тем, что никогда не превышал кредита ни по одной из своих карт, он не ожидал, что это даст ему когда-нибудь такой существенный кредитный лимит, как, скажем, десять тысяч долларов. «Десять тысяч баксов», — шепнул он вслух, и цифры заплясали у него в голове. «Это же куча денег, да настоящая куча». Он закрыл глаза, испытывая странное ощущение, Что-то вроде восторга. Десять тысяч баксов. Рон был в финансовых вопросах очень осмотрительный. Что ни говори, ему надо было содержать жену, платить взносы за дом и налоги за две машины, и на будущее тоже откладывать. Отчек с зарплатой к концу месяца обычно оставалось немного. Хотя Марша не тратилась на развлечения в городе. Ее понятия вечерней жизни сводились к просмотру взятой на прокат видеокассеты. С горящим от подавленного возбуждения лицом Рон вышел на кухню. Всю жизнь он делал то, что было правильно, то, что полагалось сделать. А теперь он для разнообразия совершит дурацкий поступок. И никто об этом не будет знать. Пластиковая карточка ерунда, пользоваться ею он все равно не будет. Но вот послать заявление на нее – это маленький, но все равно важный бунт. Только в этом и дело. Схватив с холодильника магнитный карандаш, он нацарапал на месте подписи «Роэрк» и быстро, пока не передумал, положил его в конверт для оплаченного ответа и сунул среди остальной почты. «Вреда не будет», — сказал он про себя, укладываясь обратно в кровать. «Мне просто интересно, хватит ли у них глупости довести предложение до конца. Только вот в этом вся причина». И хотя он продолжал твердить про себя последние слова, пока не погрузился в сон, глубоко в душе он все время знал, что лжет.